Словом, я понял, ничего из моих лекций не выйдет. Обстановка не та, да и не до лекций, признаться. Ну, и чтобы не возбуждать бесцельных споров, я приказал совсем прекратить счет дней. Если вынесет куда, спасемся. Там нам скажут и день, и число, А здесь, в море, по существу безразлично, Когда тобой акула полакомится? Вчера или послезавтра? Третьего числа или шестого? Словом, долго ли, коротко ли, как говорится, плыли мы, плыли... И вот однажды я просыпаюсь, гляжу, земля на горизонте. По будто сандвичевы острова. К вечеру подошли поближе, так и есть Гавайи. Удачно знаете, прекрасное это местечко. В старину, правда, здесь было не очень спокойно. Кто-то кого-то тут ел. Капитана кукол вот, съели. Ну, а теперь-то давно уж туземцы вымерли. Белым есть некого, А белых есть некому. Так что тихо. А в остальном здесь рай земной. Богатая растительность, ананасы, бананы, пальмы. А главное — пляж Уайкики. Со всего мира туда собираются купальщики. Там прибой замечательный. На его волнах местные жители, стоя на досках, катались. Конечно, это тоже когда-то было. Но все-таки, знаете, молодцы, стоя. А мы что? Лежим, барахтаемся, как котята. Мне даже неловко стало. И вот я выпрямился во весь рост, руки расставил и, представьте, удержался. Отлично удержался. Тогда и Фукс на своей доске встал. Держится за шляпу, чтобы не слетела, балансирует. И вот таким манером, наподобие морских полубогов, Мы несемся в бурунах, в брызгах пены. Берег ближе, ближе, вот волна лопнула. рассыпалась, а мы как на салазках так и выкатились на пляж.